Глава восемнадцатая. Макс. Сижу в машине, тупо уставившись на здании нашего универа. Я, походу, обидел и задел Лизу. Откуда же мне было знать, что она ни разу не целовалась? На лбу же не написано. Хотя... Даже если бы за секунду до поцелуя на нём высветилась предупреждающая надпись, остановило бы это меня. Я не могу сам себе честно ответить на этот вопрос. В тот момент меня как отключили. Осталось лишь сумасшедшее желание сделать это. Эти два огромных океана глаз и её аромат. Я всё никак не могу понять, что это. Клубника? Малина? Земляника? Эта сладкая вуаль уже просто бесит, потому что въелась мне куда-то в подкорку. Я не знаю, зачем поцеловал Лесю. Я не планировал. Просто в одну секунду шарахнула мысль, что всё, чего мне сейчас хочется — а знать, какие на вкус её губы и язык. Теперь я знаю. Её губы податливые, язык бархатный, и на вкус Леси очень горячая. И результат этих знаний теперь у меня на лице. Щека до сих пор горит. Прикладываю к месту удара ладони, усмехаюсь, рука того Синичкиной тяжёлая. У меня чуть звёздочки из глаз не посыпались. Но это был самый невинный и неумилый поцелуй за весь мой поцелуйный стаж. Надо было сразу догадаться, в чём дело. Пассажирская дверь тачки резко открывается, и в меня летит моя же куртка, а вследом за ней в салон заваливается Тоха. Усаживается на сиденье, хлопает дверью и смотрит, как на врага народа, сверлящий и негодующий. Что? От непонимания я вскидываю брови. «Это я у тебя хочу спросить, что? Что это, чёрт возьми, было?» строго спрашивает друг. «Где?» «Я про твоё шоу с этой ботаничкой». «Ну, это так». Лениво пожимаю плечами и закатываю глаза. «Мне очень хочется выдавить из себя всё имеющееся вам неравнодушие. Часть спектакля». «Слышь?» — хмурится Тоха. «Артит погорелого театра». «Ты случайно не влюбился, а?» вдруг подозрительно щурится, мне в собственной машине становится неуютно. «С чего вдруг?» Это всё же понарошку. Чувствую, как краснеют мои уши. «Не знаю», — качает бородатый башкой Антон. «Целовал ты её очень правдоподобно. станиславский бы крикнул «Верю». Прокашливаюсь и оттягиваю ворот футболки, пропуская воздух, а потом нажимаю на кнопку у стеклоподъёмника. Что-то душно. «Не гони, Тох», — отвечая, ерзая на сиденье. «У нас с Алисей сделка». Я всего лишь играю роль её парня. Я же не виноват, что во мне столько актёрского таланта, что даже ты в это веришь. Я думаю, тебе надо развеяться. А то на вечеринке ты всё за этой Синичкиной таскался. Мы даже нормально не тусанули. В голосе друга сквозит осуждение. Тусить будем, когда я сдам Гольцману этот чёртов экзамен. Не, бро, сегодня у Мишани день рождения. Так что завалимся вечерком прямиком к нему. Да? Тохов ожидающе гипнотизирует меня глазами. А я как бы и не планировал. В моей голове почему-то настойчиво мелькает мысль, что надо бы объясниться с Леси. Я не собирался высмеивать этот поцелуй. А тем более стыдить её за то, что он оказался для неё первым. Я ведь правда не знал. Но растерянные, полные обиды взгляды и её дрожащие губы так и стоят перед моими глазами. Нет. Извини. Морщусь, я виновата. «Мне нужно...» И Антоха просто взрывается. Подскочив на сиденье, он громко и недовольно басит на весь салон. «Макс, да чего начинается? Ты реально, что ли, запал на неё?» «На Синичкину?» Я повышаю голос и начинаю терять самообладание. «Ты в своём уме?» «Мне ответы на экзамен от неё нужны. Она вообще не в моём вкусе». «Ну да, за исключением вкуса её тёплых губ». Ты как связался с ней, так ведёшь себя... Нормально всё. Цежу я, ударяю кулаком по рулю. И друг замолкает, красноречиво выражая своё недовольство громким дыханием. «Мозг мне не выноси. Вечером заеду за тобой. Махнём к михе». С каменным лицом отворачиваюсь от тохи и нажимаю кнопку старта, давая жизнь мотору машины. И я решаю забить на то, что через пять минут... Начнётся очередная консультационная пара перед экзаменом. Антоха расплывается в многообещающие улыбки Гринча, а меня впервые в жизни тяготит перспектива весело провести вечер. Спотыкаясь о кроссовки и туфли протискиваюсь на кухню. И мысленно проклинаю Тоху. Мы чисто пацанами. Просто чуть расслабимся и поиграем в приставку. Уверяла меня бородатая морда. Только вот квартира Мишани кишит людьми. В основном незнакомыми мальчиками и девочками. Сам же именинник уже где-то спит в одной из комнат. Happy birthday to you, в общем. И никого совершенно не смущает, что сейчас всего лишь вечер понедельника. На кухне пусто и не так шумно, а из распахнутого наполовину окна плывёт спасительно прохладный воздух. Включаю лампочку под вытяжкой — лезу в холодильник и нахожу пару полных бутылочек какой-то газировки. Я нагло конфискую одну и пристраиваюсь на подоконнике, намереваясь побыть немного одному. Здесь, конечно, весело. Много забавных личностей, крутая стереосистема и 65 дюймов диагональ телевизора с самой последней версией приставки. И куда же без милых заигрывающих девочек. Я честно пытался развлечься. Но мне здесь некомфортно. Не могу сосредоточиться ни на играх, ни на стройных фигурках, маячащих перед глазами. Я улыбаюсь им и даже вежливо подмигиваю. А настроение почему-то дерьмовое. Усевшись на подоконнике, подпираю спиной закрытую часть окна, распечатываю бутылку холодной газировки, делаю глоток и лезу в карман джинсов за телефоном. И снова на его экране лишь уведомления из соцсетей. С ощутимым разочарованием блокирую гаджет. Я не могу сдержать раздражение, когда засовываю его обратно в карман. Прижимаюсь затылком к прохладному стеклу. Это немного отрезвляет мои бурно пульсирующие мысли. от чего я, собственно, жду? Леся ничем мне не обязана. У нас деловые отношения. Чистый бартер. Надо? Встретились и разыграли любовную сценку. Не надо? Я вот отлично провожу время в своей компании, а она, возможно, попивает чаёк в компании своего соседа-кучеряхи. Моя челюсть сжимается до скрипа зубов раньше, чем эта картинка всплывает у меня в воображении. Она у меня зараза буйная. Шумно втягиваю прохладный ночной воздух, льющийся из открытого окна. Какого чёрта так горит кислород в лёгких? Не помешаю? В моей мысли влезает приторный голос. Я вздрагиваю и открываю глаза. Взгляд сначала падает на длинные ноги, едва прикрытые короткой кожаной юбкой, потом на голый живот и короткий топ, открывающий вид на внушительные декольте, а следом и на рыжие локоны. Вызывающий, закусив ярко-красные губы, на меня хищно смотрит Инга Майер.